Глава 9 Я люблю длительные поездки. Во время мерного покачивания кареты, слушая тихий переступ копыт, можно спокойно подумать, поразмышлять, постараться разобраться в происходящем. И совсем хорошо, когда по обочине начинают тянуться заросли дикого винограда и островки лесных цветов. Воздух наполняет дивный аромат, а у первых соцветий особенный запах. Усиленной только что прошедшим дождем. После начинает тянуться лесная полоса с ароматом весенних почек и листвы, вкусом ели и первой травы. Я люблю такие путешествия. Вот только никогда не думала, что мне придется ехать в паре с демоном и мантикорой под боком. И все же что-то было в этой поездке. Загадочное, манящее, с привкусом приключений и будоражащего кровь азарта. Я не могла объяснить, но была уверена, все, что происходит сейчас, я буду помнить всегда. Эту странную, по всем канонам дождливую ночь с потусторонним туманом, умную кобылу-гнетку со звездой во лбу, извительного, но до безумия харизматичного демона, и даже мифическое существо, что похрапывал рядом. Разве такое может случиться с самой обычной эльфийкой? И разве это сможет повториться после того, как я стану супругой Рондора? Правильный, верный, женой влиятельного эльфа, который не подобает искать себе приключения, вызывать потусторонние сущности, бегать за призраками и путешествовать по ночам в паре с Высшим темным, Что-то мне подсказывало, что ничего такого мне попросту не позволит. Я стану приложением к знатному эльфу. И, вспоминая меня, все будут говорить «Ах, это жена Рондера Галдаларийского». От этой мысли мне стало тоскливым, и я тут же прогнала ее прочь. Позже буду думать о Рондере и предстоящей помолвке. А сейчас я продолжаю двигаться навстречу необъяснимому и загадочному. Я не знаю, что меня там ждет, но точно уверена, что именно о таких приключениях всегда мечтала». Мир открывался для меня в новых красках. И пусть там было много серого и непонятного, я готова была разбираться, вникать, изучать и распутывать все происходящее. Я хотела бы так жить, выстраивая свою увлекательную и мистическую историю. Ведь именно для этого я когда-то поступила на демонолога. Я прикрыла глаза и блаженно улыбнулась. Портовый городок Ольба — Даже с наступлением темноты продолжал бурную жизнь. Горели яркие огни в прибрежных кабаках и желтые фонари на узких улочках. Из слышались громкие голоса и стук деревянных бокалов. По проспектам проезжали повозки, груженные бочками и ящиками. Ощутимо пахло соленым бризом. Ближе к пристани стояли корабли. По трапам сновали работяги, грузившие на повозки те самые бочки и ящики. У самой пристани ярко горели костры, согревая моряков, сошедших на берег. На каждом доме висел фонарь. Городок освещался, словно ярмарочная елка. Ольба была небольшим пунктом, но густонаселенным, особенно в центре. Нам пришлось постоять в колее, тянувшихся вдоль набережной повозок, чтобы проехать к окраине. Если я все правильно помнила, ректор Готтер проживал именно там. Вот только точного адреса я не знала. Нам повезло. Мы пересекли городок, свернули на более пустынную улочку, и первый попавшийся навстречу мужичок смог помочь. На мой вопрос, не знает ли он, где проживает бывший ректор Готер Аспидус, прохожий махнул рукой в сторону моря. «Как же? Его здесь все знают. Езжайте дальше, повернете через квартал к берегу. Не бойтесь, хижину его не спутаете». Она там одна стоит. Привет ему передавайте от рыбака Хамфри. Мужичок погладил курчавую бороду. Давненько я к старику не захаживал. Скажите, как вернусь с промысла, обязательно загляну и передайте, что я помню свое обещание. С меня рыба, с него пинта хорошего Эля. А это кто тут у вас? Его взгляд с меня переместился на мантикору. Так как раз всхрапнула подопытное для ректора. Очень редкое темное существо, — подал голос Кенна. Мужичок сдвинул шапку и почесал лоб. Удивительный все же старик наш Готер. Уж не работает в институте, а все продолжает свои демонологии заниматься. А здесь у вас, видишь, какая жуткая образина. Он протянул руку и ткнул мантикури в нос. Та чихнула, обнажая клыки, благо не проснулась. Мужик шарахнулся в сторону. Гнетка заржала, косясь на него темным глазом. Так, словно посмеялась. Я торопливо пообещала все передать, попрощалась с миролюбивым горожанином, и мы двинулись в указанном направлении. Хижину мы увидели сразу. И хотя здесь уже не было городского освещения, но зато, в отличие от Альбандейра, Небо было чистым, и лунный свет хорошо озарял прибрежье и одинокую хижину. Правда, хижиной ее было трудно назвать. Большой дом с мансардой за зеленым фасадом. Кенн свернул гнетку по проезженной тропе к морю, и уже через пару минут мы подъехали к открытым воротам. Кобыла неторопливо прошла по аллейке, вдоль которой тянулись ухоженные клумбы, подстриженные кусты и фруктовые деревья. Гнетка остановилась у широких ступеней, ведущих на террасу. Кенна помог мне сойти с двуколки. Звонка на двери не оказалось, и я постучала, а после позвала. «Ректор Готер!» Мне никто не ответил. Тогда позвал Кенна, очень громко. «Ректор Готер!» За дверью послышались шаркающие шаги, и она открылась. На пороге появилась полная грузная женщина в платке и свободном длинном платье, поверх которого был фартук. На круглом простодушном лице Выразилось недоумение при виде Кенна. Она осмерила его взглядом и вытерла руки о фартук. «Вы кто?» – спросила с явным интересом. Поправила платок на голове и перевела взгляд глаз на меня. «Мы к ректору Готру», – вежливо сказала я. «Меня зовут Лея Дайренти. Вы можете передать ему, что я приехала?» Женщина мягко улыбнулась. «Вы, вероятно, его бывшие адепты, как вы догадались». Спросила я. Та махнула рукой. Ректором его только вы зовете. И она посмотрела на демона. Доля сомнения все же мелькнула в ее взгляде. Кенну, представился тот и очаровательно улыбнулся. У вас ворота не заперты. Женщина тут же позабыла о сомнениях, поддаваясь обаянию демона. Так они всегда открыты. Сиерготер частенько помогает местным. Толковых лекарей в Ольбе нет, а знания хозяина позволяют ему разбираться в хворях. Жители идут к нему во всякое время, потому мы и не запираем ворота. «А если вдруг кто-то плохой войдет?» — покачал головой Кенна. Женщина отмахнулась. «Бросьте вы. Городок у нас хоть и портовый, а Сиера Аспидуса все знают и уважают. Ох!» — она всплеснула руками. «Чего это я вас на пороге держу?» Вы проходите в гостиную. Хозяин у себя в кабинете, все что-то пишет. Я его позову». Она пропустила нас в дом и указала на дверь прямо за холом, а сама направилась вглубь дома. В уютной комнатке с диванами и креслами находилось еще множество шкафов с книгами. Я присела, а Кенна направилась рассматривать их. «Ваш бывший декан очень много читает», — подметил он, то, что я и без того знала. «Я удивлен. Здесь стоят очень интересные экземпляры. Он защищал несколько докторских, — сказал я. Если Сиер Готтер изучил хотя бы половину этих книг, то я готов преклонить голову. Это очень образованный эльф. Демон тут же усмехнулся. В отличие от нового декана вашего института, много из того, что здесь стоит, невозможно найти даже в темном мире. Когда-то... «Его кабинет института также был занят книгами», — вздохнула я. «Но, увы, новая метла», — Кенна усмехнулся. «Не ценит у вас уважаемых и толковых ученых. «К сожалению, это из-за возраста», — сказали ему. Демон повернулся. В гостиную входил ректор Готтер. «Власти дают дорогу молодым, а нам, видимо, считают уже пора на заслуженный покой». Не без сожаления сказал вошедший. Крупный старичок с небольшой, но аккуратной бородой, тонкими морщинками вокруг сиреневых глаз, прикрытых круглыми линзами очков, в светло-сером свободном костюме, больше похожем на пижаму. Седая коса была перекинута через плечо и подвязана тонкой нитью. Как же я рад вас видеть! довольно воскликнул он, смотря на меня. Я вскочила и с радостью кинулась к бывшему ректору. «Ах, ректор Готтер. Он тепло обнял меня. «Моя любимая адептка Сиера Ли, я очень рад вас видеть. Давно меня не посещали ученики. Вы не представляете, какая это радость для старого сердца!» «Прекращайте. Вы выглядите очень бодро», — произнес Кенна, приближаясь к нам. Ректор повернулся, желая ответить. Только что играющая на губах улыбка медленно сползла с лица. Готтер выпустил меня из объятий, снял, протёр очки, вернул их на нос и внимательнее посмотрел в лицо демона. «Фирли!» — воскликнул он совершенно растерянно. «Да это же...» «Ректор Готтер? я сейчас все вам объясню», — поторопилась сказать я. «Уж позвольте». Его голос заметно сел, и он почти прохрипел это. «Тихо», — умоляюще попросила я, покосилась в сторону входа. Там стояла домоправительница, стараясь расслышать разговор. Ректор меня понял, повернулся, заложил руки за спину и приказал женщине. «Эльба, что же мы не угощаем гостей чаем? Я уверен, ребята оценят ваши сладкие пироги. Отнесите все ко мне в кабинет, мы посидим там». После чего уверенно направился из гостиной. Мы с Кеном пошли следом. Прикрыв за нами дверь кабинета, ректор молча указал демону на диван, а мне на кресло. В кабинете Готтера было еще больше шкафов с книгами и полок со всякими разными артефактами. Сам ректор уселся в кресло напротив меня. Я вас внимательно слушаю, Ли, он покосился на мужчину. Насколько понимаю, Сиер Кенна не просто демон, а высший я кивнула. Ректор Готтер произошло нечто совершенно неожиданное, и я вздохнула, после чего рассказала всю историю появления Кена в нашем мире, о узах и моей почти сорванной помолвке, о сломанной пентаграмме в Институте демонологов, а также о тех странных и загадочных событиях, которые начали происходить в Альбандере. Готер слушал очень внимательно, иногда хмурился, Снимал очки, механически протирал их, снова надевал и вздыхал. Пока я вела рассказ, зашла домоправительница с подносом, на котором стояли чайник, чашечки и ваза с пирогами. Все это она поставила на низкий стол, который находился у дивана между кресел, и покинула кабинет. За все время моего повествования никто из нас к принесенному не прикоснулся. Когда я закончила рассказ о том, что в повозке находится Мантикора, Ректор нервно усмехнулся. «Лия, я всегда знал, что вы уникальны и крайне...» Он пожевал губами, подбирая слова. Сумасбродный. «Последнее утверждение совершенно точно описывает вашу адептку», — подчеркнул демон. Ректор смерил его строгим взглядом. «В вашем возрасте, Лия...» «Юные эльфийки стремятся выйти замуж, а вы...» Он вздохнул, все еще смотря на Кенна. «Бегаете за призраками и демонами. Хотя я был уверен, что вы не из тех, кто учится лишь для галочки. Вы всегда бредили темными сущностями, иными мирами, проклятиями и всей прочей демонологией. Вы были лучшей на курсе. Я даже думал...» что вы пойдете дальше и возможно когда нибудь займете мое место вы оно досталось готер откашлялся недостойному напрямую заявил демон спрашивается зачем было списывать вас вы выглядите очень бодро а как на мой счет вполне могли бы тянуть институты далее бывший ректор усмехнулся кому то очень понадобилось мое место «Больше похоже на этом», — кивнул Кенна. «Интересно, чем так завлекательна должность ректора Института демонологии, который в Альбандере, как я понимаю, не слишком-то популярен?» «Хороший вопрос, Сиер Кенна», — сложил руки на груди ректор. «Но мы здесь не для того, чтобы обсуждать происходящее в Институте, хотя вы, должно быть, очень интересный собеседник. За всю свою жизнь...» Я ни разу не сталкивался с высшим демоном, но очень много о вас изучал. Вы не представляете, насколько вы мне любопытны. Я вижу перед собой очень умного и, судя по всему, образованного мужчину с четкой дикцией и умением держать себя в руках, а также ваши исключительные манеры. Это наводит меня на мысль, что вы получили очень достойное образование» вы не просто высший демон, а явно из хорошего сословия. Кенна приподнял бровь. Интересный вывод. Мне он нравится. Было бы лучше, если бы мой вывод заставил вас еще хоть что-нибудь вспомнить. Задумчиво проговорил Готер. Хотя, признаюсь, будь моя воля, задержал бы вас здесь подольше, хотя бы ради любопытного разговора. Но, как я понимаю... Время не терпит отлагательств. Покажите мне ваши узы, ребята. Я расстегнула рукав и, засучив его, протянула руку ректору. Кенна повторил то же самое. Узы сотканы хорошо. Это значит, церемония наложения была в самом разгаре, и заклинание произнеслось полностью. Переход через грань разрушит их? С надеждой спросила я. Ректор почесал затылок. Поднял на нас взгляд из-под и странненько так смехнулся. «Разрушит», — сказал, отпуская наши руки. Вот только я заметил кое-какую странность, и она меня очень настораживает. «Какую странность?» — нахмурилась я. Готтер передернул плечами. «Судя по узору, узы наложены не просто заклинанием, а укреплены некой третьей силой. Присмотритесь сами». В узоре есть лишняя линия, едва заметная, словно бы тень ус, Но я уверен, что это не тень. Могу предположить, что я вижу еще одно воздействие. Оно явно магическое и создано не вами ли, и не Сьерром Кенна. И если я все правильно понимаю, данный узор создан для некого скрепления. Приглядитесь, как он врисовывается» опутывает узы, как будто крепче связывая, и распускается в дивный узор, явно не повторяющий брачный узор. это Этакая роспись судьбы. Но не настаиваю. Я не склонен думать о том, что вас поистине свела судьба. Я ученый, а не прорицатель или гадалка, поэтому считаю, что данная метка оставлена третьей силой. И именно эта сила выдернулась Сьерра Кенна в наш мир. А никак не ваш вызов, моя дорогая адептка Дайренти. Мы с Кенна, внимательно изучающие узы на наших руках, одновременно подняли головы. — То есть вы хотите сказать? — произнесла я. — Кто-то еще в это время вызывал демона. Наши заклинания испутались, и Кенна появился у меня на лекции? Ректор кивнул. «Именно так? На ваших руках узы, но подкреплены они чуждым мне заклинанием. И если сами узы схлынут после прохождения демоном грани, то я совсем не уверен, что пропадет метка третьей силы. Кто-то целенаправленно вызывал именно высшего демона. И не просто вызывал, а строил привязку». «А вы не можете это снять?» — резко спросил Кенна. Ему сказанное ректором точно не понравилось. «Шутки ли? Привязывать к себе высшего демона? Я бы на такое точно не решилась!» Готтер покачал головой. «Сейчас я перерисую узор и попробую понять, как он наложен. Понимаете ли, Сиер Кен, я многое изучал и многое знаю, но отнюдь далеко не все. и подобный узор вижу впервые». Я не могу вам сказать, каким заклинанием работали. Лишь вижу привязку. Но она такая... Я бы назвал ее необычной. Вероятно, она даже не из нашего мира. Сиеркенна, вы совсем ничего не помните? Может, хоть какие-то зацепки? Запахи, элементы в воздухе. Хоть что-то в момент перемещения. Вы видели? Демон вздохнул. Я хотел бы хоть что-то вспомнить, но первое и самое яркое воспоминание — это я в комнате Сееры Ли. Кенна тактично умолчал о том, в каком виде он меня поджидал. Позже я начал ощущать свою магию. Вспомнил, что я высший демон. Иногда у меня есть проблески в памяти. Например, я еще вспомнил своего коня. Ректор усмехнулся вы, вероятно, очень к нему привязаны. Из чего могу вас заверить, что ваша избранница в темном мире не занимает столь почетного места, как ваш конь? Иначе мы бы сейчас радовались, зная хотя бы ее имя. Либо... Смех ректора стих, и Еготер стал очень серьезен. Тот, кто вас сюда отправил, постарался максимально стереть воспоминания. А это значит... «Мы имеем дело с очень сильным демонологом». «Но зачем кому-то вызывать меня и стирать память?» нахмурился Кенна. Готтер откинулся на спинку кресла и сложил руки на груди. «Если мы узнаем это, то поймем, для чего вы здесь, и, вероятно, сможем определить, кто истинно вас вызвал в наш мир. А сейчас попробуем разобраться во всем происходящем. Итак, Ли, вспомните поэтапно». Сначала вы вызвали демона, потом пошел дождь, что само по себе удивительно для этого времени года. Могу предположить, что такой сбой напрямую связан с вызовом. И это снова подтверждает мою теорию о том, что работал очень сильный демонолог, вероятно, даже не один, и призваны были серьезные силы, из чего я могу предположить, что вы, Сиеркен, далеко не последний демон в преисподней, и вызвать вас не так уж легко. Погода испортилась ранее, начала припоминать я. Потом я вызвала демона, пошли дожди, появились призраки, проклятия и туманы. И мантикора в вашей двуколке, напомнил ректор. Я кивнула. Готтер нахмурился и покачал головой. Это все очень странно. Попробуем рассуждать логически. Альбандер, испокон веков, стоит на границе двух миров. Очень давние времена для их разделения была воздвигнута грань. Чтобы закрыть путь к ней, были созданы великие преграды, такие как ливневая стена и туманная пустошь. Слушая вас, я предполагаю одно. Некто решился вызвать демона с большой силой влияния, нарушив этим правила вызова и возмутив грань. Даже не совсем так. Действие было такой силы, что грань треснула и начала разрушаться. Я в полном недоумении уставилась на Готера. «Такого не может быть», — сказала я. «Я точно не имею столько сил, чтобы разрушить грань». «Никто вас и не обвиняет», — уныло протянул ректор. «Но факт остается фактом». Грань разрушается, и как это остановить, я не знаю. А судя по тому, что вы мне рассказываете о событиях в Альбандере, разрушение идет очень быстро. Скоро улицы вашего города заполнят проклятые души, темные сущности и прочие сути, наводящие ужасы смуту. Хм, недовольно сверхнул глазами демон. Ректор махнул рукой. Сиерки Энна, вы же понимаете, что я сейчас необосознанных темных. Кроме вас, за гранью хватает тех, кто наведет такую смуту, что не найдется столько демонологов, чтобы разгрести это. Но хуже другое: туманная пустошь растянется, поглощая Альбандер. Он станет городом призраков и вечного сумрака. Но даже они не так страшны. «Вы только вдумайтесь! Весь мрак преисподней проявится на улицах. Страх и ужас потечет по ним рекой». «Страх и ужас!» — театрально испуганно протянул демон. «Вы серьезно думаете, что у нас все так мрачно?» Ректор закашлялся, посмотрел на Кенна из-под очков. «Вы мне еще расскажите, что у вас леса, реки и птицы поют развеселые песни» выдал он. «Я, милок, уже тысячу лет изучаю демонологию. А я уже тысячу лет как живу в мире, который вы изучаете», усмехнулся Кенна. «И могу точно вас заверить, все у нас не так уж и мрачно. Да, мы темные, но я вам скажу по секрету, что наш мир от вашего мало чем отличается. Хотя бы потому, что он един, просто по разные стороны грани». Ректор уставился на Кенна, Хлопнул глазами и вдруг подпрыгнул на месте и кинулся к своему рабочему столу. Схватил перо, брякнулся в кресло. «Так, так, что вы там говорите?» «Такой же, как у нас. М -м, как интересно. А можно подробнее? Я сейчас как раз пишу очередную работу, и мне будет крайне полезно узнать, что же там у вас, прямо из уст высшего демона. Как оно?» А пламя ада истина самая жаркая. А как же котлы и бесы? Кенна застонал. Я вас умоляю. Какие котлы? Вы в своем уме? пресподняя конечно, не курорт. Но вы расписываете ее так, что даже мне было бы жутко в ней жить. А все эти ваши адские муки, котлы... Брр. Мы живем в современном мире. Извините, что разочаровываю вас, уважаемый Готер. Но мы не погрязли во тьме и не жарим грешников в котлах на адском огне. Да и что за интерес в этом? Грешники проходят совсем другие муки. И поверьте, они куда изощрённее адского пламени. Ведь нет ничего страшнее, когда мучится душа. А она, как известно, бестелесна. Так что огонь мук ей не составит. Но даже прежде чем отправить грешника на кару, Он проходит целый этап, когда специальные службы определяют степень тяжести греха, назначают наказание и его срок, а также место исполнения. Бывает, грешник отделывается исправительными работами, лишением отправки на перерождение на определенный срок, а иногда лишением права переродиться в осознанное существо. о — восторженно воскликнул ректор. Вы кардинально меняете мое понимание преисподней. Я мог бы многое вам рассказать, — выдал демон. Вот только он посмотрел на меня. Мне необходимо вернуться в свой мир, чтобы освободить сиеру Лию от брачных уз. Мы приехали к вам, чтобы вы помогли вернуть меня обратно в мой мир. Вернуть обратно в ваш мир? Ректор почесал затылок кончиком пера. Это невозможно. «Что?» — уставился на него Кенна. «Так вы же высший!» — спокойно напомнил ректор. «О имени вашего мы не знаем. Так что вам придется временно стать жителем Альбандера. По крайней мере, до тех пор, пока мы не выясним, кто и зачем вас сюда вызвал». «Уверен, он знает ваше полное имя». Кенна прикрыл глаза и сцепил пальцем. «Я...» «Высший демон. С эльфами? С фреями?» «Цветочки, лютики, кружевные бантики». «А что вы имеете против эльфов и фрей?» — поинтересовалась я. Кенна веки открыла и перевел на меня взгляд полыхающих глаз. «Я демон», — повторил он устало. Ректор в задумчивости смотрел на него, после чего поднялся. «У меня остались связи» в Институте демонологов в Вальбандере. Я постараюсь достать книги из старого архива и привезти сюда. Я должен разобраться с вашим призывом и понять, как остановить разрушение грани. То, что сейчас происходит в городе, связано с ней. Она пытается остановить собственное разрушение и для поддержки сил притягивает всю возможную нечисть, ломая печати демонологов, поднимая проклятые души и привязывая все темное, что есть в округе. Я надеюсь, что у нового ректора хватило ума не уничтожать древние книги. Нужно понять, как остановить разрушение. А как же с моим возвращением? Уже без всякой надежды спросил Кенна. Ваши поиски могут очень сильно затянуться, а у меня нет никакого желания продлевать свое нахождение здесь. Ректор постучал костяшками пальцев по столу. Тогда остается единственный выход восстановить пентаграмму темного оракула. Кенна ощурился. Мне не нравится ваш тон, уважаемый ректор. Скажите мне, что можете ее восстановить. Готров вздохнул. Могу. Вот только для этого мне понадобятся кое-какие компоненты. И тут возникает загвоздка. Их у меня нет. И как бы хорошо я ни выглядел, Но возраст дает о себе знать. Купить их невозможно, а достать я не могу. Силы не те. Я посмотрела на Кенна, он на меня. Мы достанем. Говорите, что нужно. Тут же ответили в один голос. Ректор усмехнулся. Шерсть новорожденного оборотня. Святой кристалл горных гномов и пыль сумрака. Судя по вытянувшемуся лицу Кенна, решимость у демона поубавилась особенно на слове «святой». У него даже глаз дернулся. «Ну как?» — поинтересовался ректор. «Не передумали подождать, пока мы не найдем вашего вызывателя?» «Действительно», — протянул Кенна. «Можно и подождать. Не вечность же вы будете искать?» «Нет», — вскочила я. «Мы все достанем». «Вы настолько горите желанием выйти замуж за вашего Рондора?» — не сдержал едкого сарказма Кенна. «Я попросту не смею слишком задерживать вас в нашем светлом мире». В тон ему парировала я. «Ах, ну да! Боитесь, что я его испачкаю? Боюсь, что вам будет слишком некомфортно среди подобных мне». Улыбка демона стала еще шире. «Как раз таки, если бы все были подобны вам, мне было бы очень комфортно. Скажу больше, я бы ощущал себя почти дома». «Вы на что намекаете?» сощурилась я. «Намекаю?» — приподнял брови демон. «Нечистый упаси. Я говорю вам простым текстом. Этот мир так же некомфортен вам, как и мне». «Да как вы...» — возмущенно начала я. «Сиерлия». Прервал нас Готтер, поднимаясь с кресла, и тут же вновь в него рухнул. Глаза его стали огромными, он начал открывать и закрывать рот, смотря куда-то за наши скинны спины. Я повернулась и поняла, что вызвало такой шок у старого ректора. В кабинет, мягко открыв дверь лапой и с любопытством озираясь, входила мантикора. «Это... это...» — пролепетал Готер. «Мне кажется, она не опасна», — сказала я, стараясь успокоить ректора. «Вам кажется...» — тонким фальцетом выдавил он и начал медленно сползать под стол, закатывая глаза. Я накинулся к нему по пути схватив так и нетронутый чай в чашечке. Подскочив к ректору, успел схватить его за воротник и водрузить обратно в кресло, после чего выплеснул чай тому в лицо. Готр охнул, вцепился в подлокотники кресла. Мантикора подошла ближе, с любопытством смотря на происходящее. Встал на задние лапы и, протянув переднюю, похлопала ректора по щеке, приводя в себя. От такого действия Готер повторно охнул, И снова потек под стол. Мантикора ловко обогнула демона и подхватила ректора за плечи. Приподняла, так что ноги того начали болтаться в воздухе. Очень задумчиво на него посмотрела и произнесла вопросительно. «Рмя?» «Кажется, она не понимает, что с вами», — сказала я. У ректора в очередной раз начали закатываться глаза. Мантикора повернулась, уверенно передала ректора ошалевшему от всего Кенна, и направилась к шкафам. Принюхалась, открыла один. Достала небольшой мешочек, обнюхала и вернулась с ним к демону с ректором. После открыла мешочек и сунула его под нос Готору. Тот моментально пришел в себя, чихнул, еще раз чихнул и уставился на мифическое создание. «Мантикор!» — смог, наконец, четко произнести он. Вы и правда привезли с собой мантикору. Рмя, — подтвердила та. Ректор же начал быстро приходить в себя. — Поставьте меня на пол, — приказал он демону. Тот с сомнением покачал головой и посадил Готера в кресло. Поправил ему взъярепенившиеся волосы. Ректор отмахнулся от Кенна и смерил глазами стоящее рядом существо. Перевел взгляд на мешочек в его лапах и, позабыв, что еще минуту назад пытался упасть в обморок, восторженно заявил. «Это невообразимо! Она понимает!» «Рмя!» — кивнула Монтикора. «Это просто восхитительно! Она все понимает!» — ликовал Готтер. Он во все глаза смотрел настоящую на задних лапах Монтикору. «Это же невообразимо!» — мифическое существо закатило глаза. Села, покосилась на меня... И очень четко произнесло. Рмям, и почтительно преклонила голову. Она вроде как признательна вам, подметил Кенна. Мантикура понимает, что вы спасли Юлии. Рмям, сказала та, поднимая голову и в ясных глазах загорелись искорки дружелюбия. Демон усмехнулся. Что ж, Сиерли, готов признать, в этот раз вы оказались правы. Отдавать Монтикору охотникам парка существ было бы большой ошибкой. Наконец-то я дождалась хоть какой-то похвалы демона. И так стало хорошо. Внутри разлилось благостное тепло, вытягивающее улыбку на моих губах. Думаю, вам пора двигаться за всеми компонентами. Хитрощури сказал ректор. Как только достанете, сразу направимся в институт. Сиеркенна, как я понимаю... Ваша магия и сила с вами. Значит, вы будете помогать нам восстанавливать пентаграмму темного оракула. Уверен, втроем мы справимся. А я пока принимаюсь за поиски значений тех хитросплетений, которые находятся на ваших руках и всего, что связано с гранью. При этих словах Монтикора снова встала на задние лапы и прошла к шкафу. Начала внимательно изучать корешки книг. И, похоже, у нас появился помощник, подметил Кенна. Рмям, отозвалась Мантикора, в это время доставшая с одной из полок запасные очки ректора. Покрутила их в лапах и дунула. Очки увеличились в размере. Существо вдрузило их на нос и посмотрело на нас. Армя? Поразительно, восхитился ректор. «А она еще и магически образована. И очки ей очень идут подтвердил демон и совсем не по-демонически, а весело рассмеялся. Я вслед за ним. Готтер восторженно хлопнул руками по коленкам. «Вот тебе мифическое существо!» Мантикора спокойно прошла к столу ректора, придвинула к нему кресло и уселась. Разложила перед собой прихваченные книги и начала листать. <сос conversations> «Мне кажется, она знает, что искать». Предположила я. Мя! кивнула Мантикора, не отвлекаясь от книг. С такой помощницей я точно во всем разберусь. Улыбнулся Готтер.